30 августа 1918 года. День, когда эсеры устроили покушение на Ленина. Ранение было исключительно тяжелым. Борис Семенович Вейсброд был одним из врачей, лечивших Ленина. Срочно вызванные с доктором Обухом к Владимиру Ильичу мы застали его в тяжелом состоянии. Левая рука висела как плеть, так как была прострелена насквозь. Из раненого легкого кровь заполняла плевру, дышал он с судом. Но вот что характерно, мы не слышали ни одного сона. И не только в тот момент, но и в весь последующий период болезни. Врачи хорошо знают, как ведут себя обычно раненые, находящиеся в таком тяжелом состоянии. Болезнь обессиливает человека Ослабляет его силу воли, критический разум, чуткость в отношении к окружающим. Владимир Ильич не терял самообладание. Видя, что я дежурю около него, он прошептал «Спасибо». Затем он попросил, чтобы все близкие удалились в соседнюю комнату. Оставшись наедине со мной, Ленин спросил «Скоро конец, Я попросил его оставить эти мысли. быть коммунист? Да. Так имейте в виду, если что-нибудь, я должен дать указание. И в это критическое время Ленин находил себе силы, чтобы заглушить физические страдания. Он думал о государстве. Доминирующей чертой его характера, вспоминал Анатолий Васильевич Луначарский, была воля. Крайне определенная, крайне напряженная воля, умевшая сосредоточиться на ближайшей задаче, начертанной сильным умом. Воля, которая всякую частную задачу устанавливала как звено в одной огромной цепи, ведущей к мировой политической цели. Своими мыслями о личности Ленина делится один из ближайших его сподвижников, Глеб Максимилианович Кожижановский. и годами упорной работой над собой, выплыл в себе железную волю и был вправе более чем кто-либо другой отдавать приказание и требовать многого, потому что наиболее требовательно, наиболее беспощадно относился прежде всего он к самому себе. Большое счастье попадает на долю тех, которые еще в ранней молодости находят сами в себя и свои основные целевые устремления. Не в этом ли вообще и заключается главная удача жизни? Если это так, то такая удача выпала на долю Владимира Ильича в полной мере. Он говорил мне, что уже в пятом классе гимназии он резко покончил со всяческими вопросами религии. А когда я его впервые встретил молодым 23-летним человеком, это был уже вполне отчетливо выкорестолизывшийся тип человека-монолита, которого было в дальнейшем перед всем миром выявить необычайную силу этой своей внутренней мощной целостности. За лоб и большую эрудицию Владимиру Ильичу пришлось поплатиться кличкой «Старика», находившейся в самом резком контрасте с его юнической подвижностью и бившей в нем ключом из всех жизненных пор энергии. Прошло немного месяцев моего знакомства с ним, с этим своеобразным стариком, как я начал уже увлечать себя в чувстве какой-то особой полноты жизни, именно в присутствии его, в будущей беседе с ним, с этим невгновенным человеком. Уходил он, и как-то сразу меркли краски жизни, а мысль летела ему в догон. Оптимист. Очень хорошо владел собой. Был боевой человек. В воду бросался первый. Ни пугливости, ни боязливости. Смел и отважен. Так писала о Владимире Ильиче Надежда Константиновна Крупская. А вот что говорила она в январе 1937 года. канун Дня памяти Ленина. Громадную работу проделал Ленин по организации большевистской коммунистической партии. Громадную работу проделал он по организации рабочего класса. Победа рабочего класса в октябре неразрывно связана с именем Ленина. Но как бы не были трудны, тяжелы те или другие моменты борьбы, Ленин всегда ни на минуту не колебался в том, что дело социализма победит. 13 лет уж как умерли Но все помнят, как в первые годы, существования советской власти, когда шла отчаянная гражданская война, как в эти годы, руководя фронтами, Ленин в то же время давал указания о том, как надо строить социалистов. 13 лет уж, как умер Ленин. И за эти годы проделана громадная работа. под руководством партии завета Ленина проводится в жизнь